17. Сад за домом Фабиана слишком мал, чтобы его можно было назвать садом. Это скорее внутренний дворик с террасой, небольшим газоном, несколькими кустами и сараем. И хотя было уже поздно, мерцающий свет освещал все вокруг. Приближалась середина лета, а в это время года почти никогда не становилось абсолютно темно. За занавесками грязного подвального окна Фабион надел пару латексных перчаток и достал рамку с черно белой фотографией, на которой молодой Хуго Эльвин в платье помогал матери развешивать белье. После этого аккуратно положил ее на рабочий стол под свет настольной лампы, взял кисточку из мягкой белящей шерсти и нанес порошок, который состоял из равных долей сажи и крахмала. После обеденный осмотр квартиры Эльвина соступс позволял думать как за, так и против подозрений в адрес Муландера. Вообще, версия о проблемах с гендерной идентичностью Эльвина была несомненно нереалистичной. Не говоря уже о том, что сама инсценировка самоубийства выглядела весьма сомнительной. Но даже Ступс не могла закрыть глаза на то, что в деле были моменты, которые невозможно было объяснить. Как он и ожидал, Порошок не хотел прилипать ни к раме, ни к стеклу, или к задней крышке. Значит, отпечатков пальцев на них не было. Одно это было странным. Стекло само по себе это одно, а вот рама и задняя крышка совсем другое. Зачем стирать с них отпечатки, если тебе нечего скрывать? Он перевернул рамку, отогнул четыре маленьких металлических зажима и снял заднюю крышку. На оборотной стороне фотографии не было никаких отметок или печатей. Она была полностью белой, поэтому трудно было определить, была ли фотобумага новой или нет. Он подошел к МФУ в книжном шкафу, открыл крышку сканера и положил фотографию изображением вниз на стекло. И как только кабель принтера был подключен к ноутбуку, на нем появилось окно с вопросом: "Не хочет ли он отсканировать документ?" Удивленный тем, как легко все прошло, он нажал на кнопку "Да", переименовал файл в "Молодой Эльвин в платье" и выбрал самое высокое разрешение. Через несколько минут на экране появилось изображение. Это был первый раз, когда он делал анализ фотографии, и он уже представлял, как придется использовать Photoshop, прогонять изображение через множество различных фильтров и усилителей контраста, чтобы получить ответ. Но уже после нескольких простых команд, когда он увеличил масштаб, рассматривая голову Эльвина, он мог без проблем увидеть то, о чем подозревал последние несколько часов. Изображение было отредактировано. Несомненно, это голова Эльвина, но солнечный свет падал на его лицо слева, а не справа, как на остальных частях фотографии. Кроме того, было что-то с четкостью лица, что не соответствовало четкости платья. и Из-за этого, в свою очередь, края вокруг волос и внизу на шее были отчетливо видны, несмотря на очевидные попытки их выровнять. Эльвин был явно вставлен в фотографию. Он был совершенно точно отсканирован с одной из двух фотографий, отсутствовавших в альбоме. На основной фотографии, вероятно, была изображена сестра Эльвина, когда она в своем белом платье помогала матери развешивать белье. Другими словами, вся путаница со сменой пола Эльвина была придумана, вероятно, чтобы служить сложным и шокирующим мотивом, который затмевал бы все остальное, так что никому и в голову бы не пришло, что это может быть убийство. Он почувствовал, как участился пульс, в крови повысился уровень адреналина. Внезапно ему показалось, что он видит будущее и все те последствия, которые будут иметь место, если действительно окажется, что Муландер, один из членов их команды, стоял за всем этим. Как хорошо Муландер умел ретушировать фотографии, он не знал. Но учитывая его технические навыки в целом, было бы неудивительно, если бы он овладел и этими тоже. Виновным в убийстве, безусловно, мог быть кто угодно, начиная с какого-нибудь старого преступника, который получил по заслугам в результате деятельности Эльвина как криминалиста, и теперь хотел отомстить ему. Но если подозрения Эльвина окажутся верными, и Муландер понял, что тот напал на его след, то у него был бы не только мотив. Он также обладал навыками для совершения настолько идеально спланированного убийства, что ни у кого, кроме самого Эльвина, не возникло никаких подозрений. Однако у него самого не было никаких четких доказательств. Но, как говорил Ступс, не имеет значения, насколько тщательно преступник заметал следы. Где-то всегда оставалась пыль, которая очень много значила для того, кто ищет ответы.